Известно, что некоторые группы верующих весьма настороженно относятся к современным средствам массовой информации, таким как телевидение. Другие же, похоже, не видят в них особой опасности для себя и даже используют их в своей деятельности, например, для проповеди Благой Вести. Как пользоваться телевидением, да и пользоваться ли им вообще, желая одновременно сохранить верность Богу? Об этом и пойдет речь в нашей сегодняшней передаче. Само по себе телевидение, как изобретение человеческого разума, безусловно, не имеет равных, потому как может сохранять и передавать на большие расстояния не только речь, а также и движущиеся изображения». С Его помощью можно увидеть других и даже самого себя со стороны, а также в режиме реального времени, собеседника или события, совершаемые в тот же момент на огромном расстоянии. И если это чудо человеческой мысли и техники стало возможным, значит, Бог имел его в своем замысле, иначе оно не было бы осуществимым. Исходя из этого, можно предположить, что в Божьем плане было и то, что люди, найдя возможность фиксации отрывка жизни реального или инсценированного актерами, а теперь уже и с помощью компьютерной графики, так вот люди будут использовать это на пользу, а также этим еще более доступным образом будут свидетельствовать о Боге, прославляя Его величие. Но необходимо отметить, что в наш век развития коммуникационных технологий практически сняты ограничения информационных потоков, и иногда и некогда закрытые системы теперь не могут утаить от своих граждан, так сказать, неполезную на их взгляд информацию, как это делали ранее. И в этом, безусловно, есть большая польза. Но наряду с этим содержание информационных потоков становится все менее контролируемым и все более сомнительным. Человеку в этом огромном потоке трудно сориентироваться, чтобы отличить полезное, правильное и чистое, и удержать себя от ложного и скверного. Как же христианину не утонуть во всех этих возможностях, ведь современные технологии позволяют проникать в мир информации, не выходя из дома, и как христианину ориентироваться в вопросе позволительности? Здесь прослеживаются два противоположных взгляда – консервативный и либеральный – от абсолютного запрета до неконтролируемой свободы. Когда-то апостол Павел писал, «За сим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». Так Павел написал в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, 1 и 2 стихи. И в другом месте, во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава, 15 стих, «Итак, братья, стойте и держите предания, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». Если бы Павел жил в наше время, то он высказался бы и по вопросу современных средств массовой информации. Но Павел не живет сейчас, и ответственность по поводу использования современных технологий лежит на сегодняшних верующих. Апостол Павел имел дерзновение сказать, что мы дали вам заповеди, потому как имел ведение от Господа. Чтобы также категорично сказать по вопросу, который Павлу не был известен, нам в наше время необходимо найти основания в универсальных евангельских заповедях, которые способны урегулировать и этот вопрос. Иными словами, опираясь на заповедь, конкретизировать вопрос применительно к нашему времени. Итак, что же нам Принять? Держаться запрета, то есть, что христианину непозволительно иметь в своем доме телевизор и компьютер, или же поставить этот вопрос вне пасторского взора на свободу и совесть каждого члена церкви? Кто-то спросит, какие же универсальные заповеди подходят под критерии оценки, на основании которых церковь может выработать правила применительно к средствам массовой информации? Можно привести несколько мест Священного Писания, которые, безусловно, регулируют и эти вопросы. Во-первых, такая заповедь, как «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Написано в первом послании Иоанна, 2 глава, 15 и 16 стихи. Это универсальный закон, только изменился сам мир, и поэтому нужно правильно определить категорию мирских интересов, которые неприемлемы для христианина. И другое место, где апостол Павел говорит, «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала» о том помышляйте». Послание филиппийцам, 8 стих, 4 главы. И здесь тоже универсальность. Чисто ли то, что мы смотрим, будет ли это похвалой, то есть одобрением со стороны Бога? Учит ли это информация честности и любви, справедливости и общему добру? Жизнь земная пролетит мгновенно, Быстро, словно ветерок Не вернешь ее ты, несомненно Так же, как никто вернуть ее не смог Час придет тебе с землей расстаться Здесь оставишь все, что приобрет Дом поля, сады, все богатства, с чем же ты придешь, пред Божий трон? Узря от Бога все чье сердце чисто, очищай же сердце постоянно, в мире светом будь всегда лучше все. На земле здесь все недолговечно. Слава, честь и красота Все пройдет, но вечность бесконечна. Вечность со Христом или вечность без Христа? Друг мой, где ты будешь после смерти? С Богом и без Бога пребывать, Понеси беспечности ты семя, Чтобы горький плод не пожина. Узря от Бога все чьи чисто, Очищай же сердце постоянно. И ты будешь славы, у зря Бога все числедство чисто, же сердце постоянно, в мире светом будет свидала честно, и ты И, конечно же, следует упомянуть некоторые места из первого послания к Коринфянам, которые можно читать с различным акцентом и через это придавать различный оттенок пониманию. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною», пишет апостол Павел в 12 стихе 6 главы. И другое, подобное ему, в 23 стихе 10 главы «Все мне позволительно, но не все назидает». Это тоже универсальное правило, но оно требует практичности в применении к конкретным обстоятельствам, но в пределах недопускающих крайностей. Хотелось бы также отметить, в конечном итоге ответственность за исполнение Божьих заповедей лежит на главах семейств. Однажды мы все предстанем перед праведным судьей, которому не безразлично, что мы потребляем из информационной среды. С другой стороны, существует потребности в информированности, которую человеку необходимо иметь, чтобы проявлять некоторую долю активности в жизни и обществе. А также есть нужда в разумных и полезных развлечениях, как для детей, так и для взрослых, из среды заведомо негреховной информации. Это было во все века, только в наше время род развлечений для молодежи несколько изменился, чем это было раньше. Хорошо, когда родители сами внедряют в семье средства коммуникации на уровне современности, учитывая, что дети и так со временем будут их иметь, став уже самостоятельными. Когда такие внедрения идут под диктовку детей, тогда теряется родительский авторитет в контроле. Иными словами, родители тогда идут на поводу у детей. Отставая же от современности, родители теряют нить управления этой сферой современной жизни детей. Но ответственность все же лежит на родителях, потому как на них возложена функция воспитания перед Богом, и ему совершенно не безразлично, что именно в семье внедрено и каким образом это управляется. Один пастор и христианский работник пришел к такому выводу «То, что ты можешь позволить себе, нельзя критиковать и осуждать в других». Пройдя некоторую практику, в том числе и различного опыта внутри семьи, он пришел к выводу о вреде современного телевидения. Не ставя запрета для своих старших детей приобрести телевизор, он заметил, как в это была вовлечена вся семья. И через некоторое время после семейных дискуссий дети сами пришли к выводу, что это вредно. Поэтому избавились от телевизоров в пользу приобретения времени для более полезных занятий. Безусловно, важна также практика коллективного воспитания, на которое вся семья должна дать согласие. Само по себе согласие на коллективное воспитание ставит каждую конкретную семью под ответственность и подотчетность, что очень важно для нас, учитывая слабость самоконтроля и природную склонность к увлечениям. Из-за склонности быть искушаемыми мы нуждаемся в подотчетности. Лучшим средством подотчетности является церковная среда, где вырабатывается отношение ко всем вопросам с учетом времени, что и обоговаривается с общим согласием на основании универсальных заповедей, применяя их в контексте жизни современного общества. Да даст нам Господь разум не раствориться в этом огромном потоке и не запутаться в отделении полезного, чистого и правильного, но в то же время не склониться к упрощенности прямых запретов, чтобы не быть сметенными, ставя баррикады перед современным миром.